Ролан де Чуваукли Сноска Произносится Чуфли Согласно странному правилу Чем более древнему аристократическому роду принадлежит фамилия Тем более странно она произносится Кифани однажды слышала как высокородный гость по имени Понсаби Маклрайт, ПМТ, называл Роланда Чиф. Интересно, подумала она, как же они справляются на званых вечерах? Ведь если ПМТ будет представлять Чифа господам ВМУ и ХМФУ, не избежать недоразумений, верно? Конец сноски. Молодой барон меловых холмов и в самом деле хотел бы во многих отношениях походить на своего отца. Он знал, старика любили, говорили, что он, мол, барон старой школы. Это надо было понимать так, все знали, чего от него ждать, и стражники держали оружие, начищенным до блеска, браво отдавали честь и вообще делали то, что ожидали от них. Барон же, в свою очередь, делал то, чего ожидали от него, а во всем остальном, то есть почти во всем, давал людям жить по своему разумению». Но порой отец все-таки вел себя как капризный тиран. И вот это Роланд как раз предпочел бы забыть. И когда он направился на родную ферму, чтобы повидать Тифани болит, он очень хотел, чтобы его поняли правильно. Потому что когда-то они с Тифани были друзьями, а теперь его супруга, летиция, зовет Тифани своей лучшей подругой. Всякий мужчина, у которого есть хоть капля ума к лучшим подругам жены относятся с благоразумной осторожностью. Кто знает, какими маленькими секретами они делятся? Роланд получил домашнее образование и немного я знал о жизни за пределами меловых холмов. Так что он опасался, что маленький то самое слово, которое летица могла упомянуть секретничая Стифани. Он решил воспользоваться случаем, когда заметил, что метла Тифани снизилась у фермы в самом начале субботнего вечера, когда Джо Балит наверняка был в пивной. «Привет, Роланд!» Сказала Тифани, даже не обернувшись, когда он въехал во двор фермы и спешился. Роланда передернула. «Он же барон! Это его ферма!» Но тут он осознал, какая глупость пришла ему в голову. «Да, он барон, и у него есть бумаги, где написано, что ферма – его собственность, Но эта ферма болитов. Всегда была и всегда будет. И он знал, что Тифани знает, о чем он только что подумал. Поэтому к моменту, когда она обернулась, успел слегка порозоветь. Э-э, Тифани, начал он, «Э, я просто хотел повидать тебя, и... Э, ну, знаешь... Роланд, не тяни кота за хвост. Поторопила его Тифани. У меня был тяжелый день, а вечером надо еще в Ланкор лететь. «Об этом-то я и хотел поговорить!» – сказал Роланд, обрадовавшись, что разговор свернул в нужном направлении. Тифани, люди жалуются!» Это было совсем не то слово, которое стоило произносить. И он это знал. Тифани резко обернулась к нему и не менее резко спросила. «Что?» «Ну, понимаешь, тебя вечно нет. А ты же наша ведьма!» «Ты должна быть тут и помогать нам, Тифани, но ты чуть ли не каждый второй день пропадаешь во вцепиках!» Роланд выпрямился, словно ему за шиворот сунули ручку от метлы. Он собирался высказать официальную претензию, а не мямлить. «Я твой барон!» – заявил он. «И я прошу тебя выполнять свои обязанности, свой долг!» «Мой долг?» – негромко переспросила Тифани. А чем, по его мнению, она занималась все эти недели, когда перевязывала ноги, врачевала болячки, принимала роды, забирала боль у тех, чьи дни были сочтены, навещала стариков, присматривала за детьми и подрезала эти злосчастные ногти на стариковских ногах? А чем занимался в это время сам Роланд? Устраивал званые вечера? Восхищался потугами Летиции рисовать акварелью? Лучше бы предложил, чтобы Летиция ей помогла? Отлично же знает, что его жена могла бы стать хорошей ведьмой. У нее есть способности. И тогда она приносила бы пользу холмам. А потом Тифани поняла, что зря она так подумала. Ведь Летиция навещает роженец, говорит с ними. Но Тифани так разозлилась на Роланда, что не могла ничего с собой поделать. «Я подумаю о том, что ты сказал», – ответила она с преувеличенной вежливостью, от чего Роланд покраснел еще больше. По-прежнему прямой, как ручка от метлы, он подошел к лошади, сел в седло и поскакал прочь. «Я сделал все, что мог!» – утешал он себя на обратном пути, но в глубине души понимал, что сделал только хуже.